Глава третья. Последние репетиции. Генерал гидаль был схвачен при попытке проникнуть в Лафорс. И Фушен небрежно спросил его на допросе, «Вам хочется разделить участь Мале?» «Сидеть в камере с Мале, наверное, приятнее, нежели в вашем кабинете. Но в чем же я провинился?» «В том...» что вам не сидится спокойно в Марселе. Гедаль вернулся на юг Франции, где, если верить слухам, Филадельфы имели тысячи сторонников с оружием, готовых на все ради новой революции. Между тем в поведении Мале ничего не изменилось. Обычно он просыпался средь ночи, С помощью дешевого телескопа наблюдал за движением небесных светил, а по утрам столярничал у самодельного верстака. Поручик Лаком-Т, служивший в тюрьме помощником коменданта, однажды привлек его внимание. Почти заботливо, как отец, моля, расправил на груди поручика жиденький аксельбантик и заглянул в глаза юноши. — Вы еще очень молоды. Наверное, я думаю, сумели наделать немало долгов в Париже. Как и каждый офицер, живущий только службою. Так вот, — предупредил Мале, — советую расплатиться с взаимодавцами, ибо скоро вам предстоит дорога в Испанию. — Какая чепуха! — расхохотался поручик. Майор Мишо де Бюгонь потом спрашивал Лакомте, что он сказал тебе, сынок. Советовал расплатиться с долгами в Париже, считая, что скоро мне предстоит сражаться с гверильясами в Испании. — Конечно, чепуха, — согласился майор. — Прежде наш великий император покончит с блудливую Австрией. Но через неделю Лакомте уже отплывал в Барселону, чтобы погибнуть от руки партизан под стенами Сарагосы. Выходит, Мале знал гораздо больше того, что может знать узник Ляфорса. Дэмэр навестил Паскье, предупредив его, когда наш император будет сражаться на подступах к Вене. От этого Мале, наверное, следует ожидать всяких дерзостей. Есть основания к таковым подозрениям. Де сказал, что итальянский бандит Сорби, сидя в тюрьме Ла Форса, что-то пронюхал о планах Мале. А теперь желал бы продать генерала как можно дороже. В обмен на свободу, заключил свой рассказ Де -Маре. Об этом стоит подумать. — ответил Паськи. На квартире коменданта Дебюгоня состоялась тайная встреча бандита Сорби с префектом тайной полиции. — Ну что ж, — сказал Паськи, — свобода тоже товар, имеющий свою ценность. Ты даешь мне свой товар, сведения о Мале, я расплачиваюсь с тобой верной купюрой амнистии. Сорби выболтал ему такое, что Паскье поспешил к министру с невероятным известием. Генерал Малле даже в застенке Ла Форса снова готов выступить против Наполеона. Он ждет, когда императора не будет в Париже. Фуше нехотя разрешил освободить Сорби, но он явно перестарался в сочинении своих фантазий. Сидя в замке Ла Форса, невозможно свергать правительство, впрочем, его величеству об этом будет мною доложено. Пятого числа каждого месяца в пять часов вечера секретный узник поворачивался лицом в сторону заходящего солнца, и пять минут посвящал размышлениям о том, что им сделано для пользы народа и что еще предстоит сделать. Так повелевал закон филадельфов, и одновременно с генералом Мале тысячи его соратников тоже обращали взоры к погасающему светилу. Мале, как и все якобинцы, постоянно был готов к смерти стественный или насильствй это не так уж важно если жизни удалась человек погружается в смерть как в летаргический сон и дождавшись в смерти лучших времен он воскресает для новой жизни, которая будет лучше той которую ранее он покинул мысли филадельфов точнее выразил поэт ггеета Кто жил достойно в свое время, тот и останется жить во все времена. Поверим на слово Жозефу Фуше, писавшему, что вскоре любое упоминание о Филадельфах приводило Наполеона в Содрагане. Император предполагал, что эти люди имеют опасное разветвления в его армии кажется полковник жак ууд сознательно не был удаленным из армии чтобы следы великого архонта не затерялись в гуще народа между тем тюрьма на улице паве где сидел генерал мале явно привлекала филадельфов что то слишком часто стали они наезжать в париж пытаясь обмануть бдительность стражей в сферу наблюдения по тогда попали Многие филадельфы, ищущие личных контактов с узником. Не ощущать наличие крепкой и мыслящей организации, связанной с именем Мале, было уже нельзя. Но лицо Жозефа Фуше по-прежнему оставалось бесстрастным, как гипсовая маска. «Вы опять об этих фантазиях, Сорби!» — недовольно говорил он Паскье. Но стоит ли придавать значение словам человека, который способен выдумать даже полет на Луну, только бы ему доставили сладкое блаженство личной свободы? В мае 1809 года генерал мале видел из окошка камеры прачек, которые горевали у фонтана Биражу, сидя на кучах белья. Они оплакивали мужей, пропавших без вести в Испании сыновей, убитых в излученных Дуная. В эту яркую весну армия императора безнадежно застряла напротив Вены в бессмысленной бойне под Эйслингеном. Там полегло сразу тридцать тысяч французских юношей. А Наполеон в хвастливом бюллетене распорядился считать эту сомнительную битву своей победой. Но истина дошла до Парижа. Гарнизоны роптали. В народе Франции появилась растерянность. В следующей битве при Ваграме император обласкал полковника Жака Уде своим высочайшим вниманием. — Полковник, отныне вы мой бригадный генерал, и подтвердите мужеством, что вы достойны этого высокого чина. — Уде... И его полк были брошены в самые пекло битвы, а генерал Удэ был жестоко изранен выстрелами в спину из засады. Великий Архонт успел продиктовать пять предсмертных писем, одно из которых было адресовано генералу Малле. Тяжко было видеть тоскующих прачек у фонтана. «Не плачьте!» — крикнул им Малле скоро придет мир его схватили при попытке к бегству когда в соборе парижской богоматери готовились запеть благодарственный гимн в честь победы наполеона над австрией со взводом барабанщиков мале хотел ворваться в собор чтобы со священного алтаря провозгласить народу и всей франции император убит Да здравствует республика! Барабаны заглушили бы вопли отчаяния бомбардистов а для легковерных парижан были заготовлены прокламации на бланках Сената. Мале казалось, что французы устали приносить жертву своему Минотавру, он сумеет увлечь гарнизон за собой, а сам Бонапарт уже не осмелится вернуться в Париж, отвергающий его ради мирной жизни паье навестил министров уше выходит что сорби был прав сказал он генерал мале имеет своих людей даже в сенате иначе откуда бы взялись эти официальные бланки на которых напечатаны криминальные слова бонапарта нет долой корсиканцы его полицию отворим все тюрьмы франции настежь что скажете вы теперь ма «Спятил!» — сказал ему Фуше. «Напротив», — возразил Паськье, — «мале как раз очень здраво учитывал настроение публики в Париже». Мале поместили в секретную камеру. Мишо де Бюгонь сам проверил засовы и с тех пор носил ключи от темницы мятежного генерала на груди подле дешевого солдатского амулета. «Бедный Мале!» признался он толсту жене. Конечно, он мало и стряхнулся в самый то торжественный момент, когда весь Париж возносит хвалу императору за его победу, и вдруг явится в святом алтаре с барабанным боем. Да, такое не каждый придумает. С этим Ле надо быть осторожнее. Медленными, но скорыми шагами горца Мале обходил камеру по диагонали, крест-накрест. Он размышлял, он анализировал. Через год состоялось бракосочетание разведенного Наполеона с молоденькой австриячкой. По этому случаю была дарована амнистия, которая не коснулась ни Мале, ни его филадельфов. Жозеф Фуше получил титул герцога но его подозрительные колебания уже не располагали Наполеона к доверию. На пост министра полиции выдвигался Савари, он же герцог Рови Го. Однако Мале до сих пор ни в чем не сознался, а упорство генерала смутило даже сановников империи, склонных поверить в его невиновность. Ощутив это, Малей личным посланием потревожил у брачного. «Я постоянно жду вашей справедливости», — писал он Наполеону. «Но вот прошло уже два года, а я все еще в заключении». Одновременно с этим Савари получил ходатайство от мадам Мале о пересмотре дела ее мужа. Между Савари и де возник краткий диалог. «Черт побери! Так кто же...» этот маля всего лишь бригадный генерал виноват он или оговорен спрашивал савари не так давно в леофорсе освободилась камера маля лишился приятного соседа аббата лафона выступавшего в защиту папы римского священника как повредившегося в разуме перевели в клинику дебиюсона в эти дни Составляя рапорты о поведении узников дебюгонь начал отмечать ненормальную веселость бывшего бригадного генерала жене он говорил из чего бы ему веселиться впрочем этот аббат лафон тоже был хороший дурак я вот думаю неплохо бы нам отправить и мале на лечение пока еще не поздно однажды Он еще не успел позавтракать, когда ему доложили, что генерал мале выразил настоятельную необходимость видеть коменданта тюрьмы у себя в камере. — В такую-то рань! Чего ему надобно? — однако не поленился подняться в башню. — День добрый, генерал! Малле смахнул с колен курчавые стружки. — Велите прибрать в моей камере, господин майор. Новый министр наверняка пожелает нанести мне визит. «Герцог крови, го — Герцог Ровиго! — изумился майор. — С чего бы это? Велите прибрать. Кратко закончил Мале. Спустившись в свою квартиру, старый комендант в ответ на вопрос жены лишь небрежно отмахнулся, как от мухи. — Надоел он мне. Опять какие-то бредни но караульный уже дергал шнурок колокола возвещая о прибытии в тюрьму высокого гостя мишо де бюгонь жестоко поплатился за свою недоверчивость он был вынужден встретить министра в халате в туфлях на босу ногу герце крови иго тоже старый республиканец похлопал коменданта по животу берите пример с меня Я давно уже на ногах. Министр действительно навестил генерала Маля. И тот встретил его за верстаком, стоя по колено в стружках. — Вы, я вижу, — начал герцог любезно, — недаром проводите здесь время. Что это будет у вас, табуретка? — Скорее, престол Великой Империи. Мне осталось только выдолбить круглую дырку посредине. О чем они рассуждали затем? Майор не все расслышал, но Мале дважды возвысил перед министром голос. «Какие глупости!» — фыркнул он. «Изменить нации, к которой сам принадлежишь, нельзя. Изменить можно только правительству. Вам должна быть известна эта классическая формула» а о будущем человечество никак нельзя судить по его настоящему, ибо настоящее очень часто бывает обманчиво. Ровиго что-то отвечал. Но малев взбунтовался снова. «Пока нации имеют идолов», — гневно выговаривал он, — «равенства быть не может, ибо властитель хочет он того или не хочет, но он все равно стоит над судьбами людей» дверь с лязгом распахнулась и герце кровиго запахиваясь в малиновый плащ поспешно выскочил из камеры Малле. — газеты не присылать верстак отберите а телескоп спросил дебюгонь звезды тут ни при чем оставьте после этого случая майор де бюгонь пригласил генерала олег себе на квартиру они вместе Хорошо поужинали. «Услуга за услугу», — сказал комендант. «Вы предупредили меня о нечаянном визите Савари, а я сообщаю вам, что недавно арестован и заточен в ужасный Венсенский замок генерал Виктор лагури приятель изгнанника Муро. Оба они, если я не ошибаюсь, как раз из вашей веселой компании». Мале был подавлен этим известием. Лагори был необходим ему в Париже и непременно на свободе для связи с эмигрантом Моро. В нужный момент оба они, Мале и Лагори, должны были выступить одновременно ради свержения Наполеона. «Как он попался?» — сухо спросил Мале. «Дурак!» Сам же явился в приемную герцога Рови Го, надеясь на указ императора об амнистии по случаю его свадьбы. А до этого Лагори скрывался на улице Фельянтинок, где давно проживала его любовница мадам Софи Гюго с детьми. Мале отпил вина из бокала, губы его порозовели. «Я хотел бы видеть Лагори». Скоро, скоро утешил его Дебюгонь. Не понял. Сейчас поймете. Мадам Софи Гюго, помимо женских страстей, занята страстями и политическими. Она уже хлопочет, чтобы ее обожателя перевели из венсенского замка в лафорс который благодаря моему доброму сердцу славится на всю Францию мягкостью тюремного режима. Кто... «Помогает ей в этом?» — спросил Малле. «Представьте, ваш бывший сосед Прилат Лафон, которого еще при Фуше сочли спятившим, у него какие-то связи». мале понятливо кивнул. Он-то знал, что цели роялистов и попистов иногда парадоксально смыкаются с целями революционеров в общем негодовании против династии Бонапартов. Андре Муруа писал, что Софи Гюго добилась свидания с возлюбленным. Он сгорбился, исхудал, пожелтел, челюсти его судорожно сжимались. Савари говорил, что его только вышлют из Франции. Изгнание — это милосердие тиранов. Вмешательство женщины сильного характера все изменило. Лагори появился в Ла Форсе вместе с фолиантами Вергилия и Горации. При встрече с Малле он сказал ему радостно, — Надеюсь, тебе будет приятен горячий привет от генерала Моро из-за океанской Филадельфии. мале врезал сподвижнику такую крепкую затрещину, что голова Лагори жалко мотнулась в сторону. — Меня жестко рассудил мале Более обрадовало бы, если бы ты остался на свободе. Что за глупость поверить в амнистию императора? Как ты посмел явиться к Савари за отпущением грехов и принять на веру слова о императора? Тебя следовало бы расстрелять по суду филадельфов. — Прости, мале, я сплоховал, покаялся лагори. Но я никогда не изменял делу, которому мы служим, прости. Ладно. А что, Гидаль, по-прежнему в Марселе, там все готово. По таинственным каналам в камеру Мале притекали самые новейшие сведения о делах в империи. Обо многом он узнавал даже раньше парижан. Свидания он имел, правда, часто только с женою. Префект полиции заподозрил было мадам Малле и намекнул об этом майору, но дебюгонь сразу вспылил. — Обыскивать ее не стану, лучше уж в отставку. — Да, — согласился Паськье, поразмыслив. — Пожалуй, вы правы, майор. Обыскивать женщину вверх без нравственности. Комендант снова в которой уже раз отметил в рапортах ненормальную веселость генерала Малле. А что он знал о нем? Да ничего. Три заговора прошли через жизнь генерала, три неудачи. Первый еще в Дижоне, на самом срезе веков, когда шагал Наполеон во след Бонапарту. Второй заговор, когда Цезарь разбойничал в бойоне не удался. И третий, когда Наполеон сражался на полях Австрии, но Мале не унывал. «Будем считать», — говорил он Лагури, — «что репетиций было уже достаточно». И в финале этого грандиозного спектакля Наполеон лишится своего нескромного седалища престола. Возле фонтана Биражу, на улице Паве, иногда появлялась женщина с мальчиком. Печальным взором она скользила по окнам страшного тюремного замка, отыскивая в них лицо любимого человека. Это была мадам Софи Гюго, влюбленная в лагури А мальчик, ее сын, будущий писатель Франции, который почти не знал своего отца, зато обожал того самого человека, которого любила его несчастная мать. Итак, три заговора, три трагические неудачи. Никто не знал, что здесь, в каменном застенке лафорса Форса, возревает еще один четвертый и самый решительный. мадам Гюго с сыном уходила в даль тихой улицы пве в один из пасмурных дней мае сказал лагоий слушай они пора ли мне сойти с ума